Глава 10 Легионер. Отлично, первый капитан Линдер. Просто отлично. Я не сдерживаю свою радость. Потом оглядываю демоника легионера. Смотри, у тебя есть фрактал регенерации. Ожог на руке Блика залечился, а сломанное плечо собралось и с тихим хрустом вправилось на место. И целителя искать не надо. Одной проблемы меньше. Выпрямившись, я отхожу к столу. Фрактал высшего парвусфелиса, милорд. Поясняет демоник, вставая с пола. Не такой эффективный, как у гончей или магнофелиса, ближайшего собрата первусфелиса, но много раз эта мелкая кошка спасала меня от летальных ран. Перечисли характеристики фракталов. Он мнется, бросает на меня нерешительный взгляд. Простите за дерзость, милорд, но вы не назвались. О как! А точно же! Во мне просыпается любопытство, возможно, отголосок молодого тела. А с чего ты вообще взял, что я выше тебя по званию, первый капитан? Я еще в доме Гнездовых заподозрил вас претора, лорда-командора или даже ближайшего советника Фолгора, но точнее затрудняюсь определить. Только ощущаю вашу могучую харизму. По ней, собственно, и вычислил ваше высокое звание. А то, что вы именно Феникс, говорит ваш яркий образ жизни. Он оглядывает мой дорогой шерстяной костюм, уложенные волосы и ухоженные ногти. А также изящный стиль и претензия на фронтоватость. Да. Совсем не умею я скрываться. Берет меня печаль и сожаление. Совсем, милорд. Кажется, Блик еще сильнее расстроился. Но это и неудивительно. Перед командованием никогда не стояло подобных задач. Наоборот, фениксы — витрина постимпериуса. Мы ведь не маски. Наша задача — представлять нашу страну как сильное, прекрасное и просвещенное государство. А мне просто повезло с алайментом старого репециента. В его привычках заложена скрытность и замкнутость. «Действительно, темный феникс», — усмехаюсь. «Такого галактики еще не видели». Что ж, до меня, то я правда высокого звания. Интуиция тебя не подвела, первый капитан. Посмотрим, как она поведет себя далее. Я выпускаю весь свой магнетизм на полную катушку. Точнее, просто не сдерживаюсь. Выпускать-то мне нечего. Магнетизм — лишь ореол моего духа. Обычно мне приходится приглушать свое сияние, чтобы не завести еще больше врагов-завистников и восторженных воздыхателей. Но сейчас необходимости в этом нет. Передо мной Феникс, мой легионер Евгениус, чья трансформация происходила по моему подобию. Техножрецы совершенствуют тела и разум легионеров, ориентируясь в своей работе на лучших из лучших префектов. Поэтому все жаворонки, превосходные ораторы, как Бимижар, все освободители планет, лучшие штурмовики неприступных крепостей, как Чугун, а все фениксы... «Адепты совершенства, как я, Фалгор Огненный Паладин». «Милорд командующий!» — округляет глаза Блик. Он падает на колени и сдирает с головы черную шапочку. Освобождается копна светлых волос. «Совершенный лорд, это вы? Неужели мне правда так могло повести?» «Поднимись, Ергорс!» — морщусь. Не помню, чтобы раньше ты ползал передо мной. Ни на военных советах, ни на празднествах, ни на презентации своих картин. Совсем размяк на земле, первый капитан. А как же достоинство военной машины? Простите, милорд командующий. С трудом Блика владевает собой и встает на дрожащие ноги. От переизбытка чувств глаза Демоника влажно поблескивают. Он вытирает рукавом выступившие слезы. Мои характеристики ты еще пишешь? Простите, милорд-командующий, теряется он. Помню, у тебя отлично получался батальный жанр. Ярость сражения, воинская доблесть, торжество победы. В изображении этих чувств маслом ты превзошел многих, в том числе и меня. Признаю это без преувеличения, улыбаюсь. Блик краснеет от стыда. После вселения в это тело ни разу не писал милорд. Поспешно отворачиваясь в сторону, признается некогда не только умелый командир, но и великий художник. «Привычки этого тела...» «Тебя победили. Констатирую факт. Больше я не улыбаюсь, ведь это трагедия». «Исправляйся, Блик. Каждый вечер, когда не занят, делай наброски, обозначай композиции, думай над формами и содержанием сцен». С твоими способностями, как понимаю, достать кисти или хотя бы карандаш с бумагой не проблема. «Так точно!» — кивает Блик. «Расскажи о них!» — поощряю я к разговору, указывая на диван у стены. «Садись, первый капитан!» «Как здесь говорят, в ногах правды нет!» Благодарно кивнув, демоник располагается на диване. «Я же поднимаю свое кресло и усаживаюсь в нем!» «Милорд!» «У меня в наличии несколько фракталов», — объясняет Блик. «Самый значимый — Ноктангус». «Не слышал». «С удивлением признаюсь, хотя мельком просматривал основные породы и иномирян». «Очень редкий вид, а еще его существование является родовой тайной Бесоновых. Внешне выглядит, как небольшая синяя змейка». «Даже высшая?» «Да, ни за что не подумаешь, что эта мелкота высшая». Никто в гвардии не подозревал в ней саму возможность фрактала. Обычно Высшее — это огромное чудовище. Зачем же твой реципиент ее убил, если Высшее казалось обычной змеей? Это вышло случайно. Поджимает губы Диманик. Во время похода в Нижних Мирах реципиент просто сел на валун. Перерыв устроил. А на камне как раз ползал Ноктангус. Вот реципиент ее и раздавил. Хм, повезло так повезло. Ладно, а какие характеристики у фрактала? Безграничная телепортация на короткие дистанции. Подходит, чтобы дезориентировать врага, нанося ему удары с разных сторон практически одновременно. Допустим. Хотя и сомнительное оружие. Такого прыгуна легко прихлопнуть любой объемной техникой. Но, чувствую, ценность блика состоит вовсе не в боевке. А что с длинными дистанциями и переносом других людей? Возможно, милорд. Блик. «Один я могу пересекать огромные расстояния, но есть побочные действия. Прыжки выматывают очень сильно. По материкам я могу скакать не больше шести раз за двое суток, но только без багажа. Сил на перенос других людей или габаритных вещей уже не остается». Он окидывает меня взглядом, видимо, прикидывая вес. 80 кг? Вас я могу перенести на сотню-другую километров». Предупреждаю, побочка выматывает также и пассажиров. Неподготовленный пассажир может потерять сознание после одного единственного прыжка. Более выносливые чувствуют слабость или сильную тошноту или головокружение. Каждый следующий прыжок усиливает эффект. Сам я более устойчив к встрескам, но все же после длительной череды телепортов, особенно на дальнюю дистанцию, достается и мне. Поэтому, например, телепортация группы захвата в самую гущу боя – это очень плохой вариант. Неподготовленные бойцы будут дезориентированы минимум минуты-две. Также желательно перемещаться в место, где я хоть раз был, либо на свежий воздух, а то велик риск застрять в стене. Понятно, протягиваю. А что другие фракталы? Первусфелис, перечисляет блик. Это ловкость, небольшая сверхсила и усиленная регенерация. Еще высший гарпиус, способность летать, а также сверхсила. На днях меня должны были отправить в командировку в Нижние Миры, чтобы раздобыть высшего с ментальными щитами. Как вы только что убедились, милорд, пока что меня можно вывести из строя любой дальнобьющей техникой. Если зацепит. Он потирает зажившее плечо. Нужное дело, размышляю. Доспех тебе не повредит. Как умер твой реципиент, Ергорс? Посреди боя гвардии с тварями Хаоса. Морщится блик, видимо, от тяжких воспоминаний. Они здесь тоже есть, Милорд, ищадье Хаоса. Бессонова называют их вымесами. Здесь, на Земле, идет своя скрытая война. Меня резануло чудовищными когтями, регенерация не выдержала. И рецепиент, по-видимому, умер, а я занял это тело. Никто из гвардии не заметил подмены. Хм, вполне возможно. Это я сейчас про то, что Бессоновым не бросилась в глаза подмена блика. Легионеры получают память и особенности характера рецепиентов. Даже на префекта влияет, хоть и в меньшей степени. Не просто же так я воспринимаю семью Арсения как свою родную, м м, -м бемежар, скотина, попадись только мне. Из-за тебя моя жизнь как никогда похожа на Болотопса. Ладно, Ергорс, откладываю месть на потом. Что с твоим переходом ко мне в рот? Как это устроить?» «Затрудняюсь ответить, милорд», — мнется демоник. «Я друженик Бессоновых. На мне висит присяга верности дому князя Перуна. Конечно, мое сердце и душа всецело принадлежат легиону, «А вы и есть, легион, милорд, но нет законодательных поводов для моего перехода к вам. Это будет нарушением вассальной верности». «Не будет, ведь ты же уже не блик. Потираю я подбородок в раздумьях». «Верно, но Бессоновы этого не знают». «Действительно. Как же вырвать моего легионера из рук Софии?» «Гюрза не отпустит блика. Слишком ценный кадр». «Да и кто отпустил бы? Телепортация, очень редкий фрактал». Даже если бы София захотела, нет никаких законодательных актов, разрешающих разрыв вассальной клятвы. Это недоговорной вассалитет, когда работник нанимается к дворянину на определенный срок. Сизерен всю жизнь отвечает за вассала. Двухсторонний обет никому не разорвать. Ну, разве что, изгнать вассала за преступление, но это позор на всю жизнь. А оно блику надо. Да и я репутацию подмочу, если возьму к себе опозоренного дружинника. Еще вариант. Император сделает род Блика служилым или даст ему боярский герб. Тогда возобладает более сильная клятва перед государем. Но это точно нам не подходит. Эх, сплошная дилемма. Так, пойдем к Кате. Решаю. Может, глупых мужчин спасет мудрая женщина? В своем кабинете брюнетка встречает меня радостной улыбкой. «Милый господин, вы пришли... Ой, э, здравствуйте!» Она уже томно вытянулась в кресле, но, заметив блика, сразу подобралась и строго сложила ручки на стул. «Присаживайтесь, сударь. Значит, господин, вы по какому-то вопросу?» «Да, к сожалению. Усевшись в кресло, указываю на демоника. «Знакомься, сударь Блик. Настоящий им пока опустим». Главное, он служит в гвардии Бессоновых и является их дружинником. А еще я хочу его забрать к себе в дружину». «Чужого вассала?» — округляет Катя подведенные глазки. «Забрать человека из сильнейшего в стране рода?» «Именно», — усмехаюсь. «Все так, Кать, все так». Брюнетка, шокированно качнув черноволосой головкой, устремляет взгляд на Блика. «Извините, но я не могу не спросить». «А вы согласны? Уйти из могучего дома? Лишиться перспектив основать свой собственный род в благодарный за службу. Спрашивает она не зря. Многие дружинники Бессоновых удостоились личных гербов. Не знаю как, но София не раз выбивала у императора для своих людей такую привилегию. Пятнадцать родов точно появилось. Поэтому служить у Бессоновых очень почетно. «Согласен, сударыня». Степенно, с достоинством, отвечает демоник. «Я готов отдать свою жизнь вашему господину. Думаю, вы меня прекрасно понимаете. Уверен, вас бы тоже не сманила отсюда карьера у Бессоновых. Хотя нет, готов повысить ставки. Предложи вам кремлевский сановник, руководящий должность в императорской канцелярии, вы бы и тогда остались в этом бизнес-центре. Или я не прав?» Ну, наконец-то, балотопса жуй-не пережуй. Уже и заговорил, как первый капитан элитного гранд-батальона. А то ломался передо мной, как лицеистка на свидании. Больно было смотреть. Мы еще вытащим этого темного феникса под свет солнца. Он еще засияет у меня огненным оперением. Катя пристально смотрит блику в глаза, а потом согласно кивает. Вы правы. Хоть я и не понимаю причины этого желания, да простит меня мой господин за честность. Бросает брюнетка на меня робкий взгляд. Блик позволяет себе гордую усмешку. Это понимание уже более высокий уровень допуска. Но что-то мне подсказывает, сударыня, вы очень близки к нему. Мое лицо кирпич не выражает ни да, ни нет. Как хотите, так и думайте. А иначе какое же это испытание верности? Какие варианты, Катя? Перевожу я разговор к более насущной теме. Позорное преступление и изгнание не подходит точно. Тогда, боюсь, господин, вариант только один. Катя мешкает с ответом. Ну так озвучи его. Я нетерпеливо взмахиваю рукой. Приданное. Выдыхает брюнетка с таким видом, будто отсекает себе руку. И смотрит на меня. Смотрит и молчит. А... «Что прости?» «Ох, как же вы жестоки, господин!» не выдерживает Катя, отчего Блик ухмыляется с пониманием. «Заставляете повторять такое! Безумно жестоки! Но хорошо! Преданное, господин! Бывает, родители выделяют невесте в ее собственность при вступлении в брак не только имущество, но и различные права. Это может быть и право распоряжения частью дружины». «Матерь Божья!» Опять все к одному свелось. Эм, а менее радикальных вариантов нет, что ли? Чувствую, как взгляд у меня сам собой становится жалобным. Катя, подумай хорошо. Я ведь тебя не тороплю. Другого выхода нет. Едва не рыдающим тоном отвечает брюнетка. Я узнавала уже давно. По чужому запросу. Я откидываюсь в кресле и чешу подбородок. Пальцы скребут легкий пушок. Растительности чуть прибавилось, пока не критично, но уже скоро начинать бриться. «Жениться, значит...» Мой голос напоминает стон раненого льва. «Знал же, что не к добру было заводить светский прайд. Накаркал, словно ворон». Мило, Господин, вы вовсе не обязаны идти на такие жертвы ради меня?» Вклинивается блик. «То есть как не обязан?» Устало вздыхаю. «Я ж твой преф... Ну ты понял, кто?» «Я обязан идти на любые жертвы ради своих легионеров». «Господин...» — растроганно говорит Блик, смаргивая слезы. «Лучше вас, преф... Ну вы поняли, кого? Нет, в целой вселенной!» «Мужчины...» — фыркает Катя. «А вот ведь не было печали...» Конечно, я уверен, что если захочу, заполучу любую Бессонову, несмотря на нашу разницу в положении. Астерию сразу отметаем. Если уж брать кого-нибудь, то старшую. Думаю, Лизочка сама не против. Останется только убедить Софию. Но аргументов со временем прибавится. Те же госзаказы сделают меня баснословно богатым. Эй, эй куда я так гоню? Не, нет, я пока еще не подписался на алтарь. Червячок сомнений так и грызет меня. Отложим крайнюю меру, но потом. А пока будем присматриваться. Вдруг что еще подвернется? Слава Сварогу! Катя готова заплясать, по-моему. Простите, господин. Пока что сидишь у Бессоновых. Поворачиваюсь к блику. Будем с тобой изредка общаться. В первую очередь меня интересует любая информация об этих местных исчадьях хаоса. «А также, знают ли Бессоновы что-нибудь о таких, как мы с тобой?» Катя вскидывает брови. «Приказ ясен, попытаюсь узнать». Блик задумывается. «Данная информация явно может быть доступна только командирам гвардии с высоким допуском. Во всяком случае, мой рецепиент о ней не слышал». «Ты справишься с ролью шпиона?» «Уточняю». «Все же мы под такое не заточены. Я бы точно не справился». Признаюсь чистосердечно, чтобы легионер не брал на себя непосильную ношу. Если уж префект не совладает задачей, то и первому капитану простительно. Я как раз заточен, господин. Легионер выпрямляется. Демоник Блик способен добывать разведданные для вас. Главное, вы освещаете мой путь, как и прежде. Темный феникс пока что значит. Но в данной ситуации так даже лучше. Перекалибровку на старые рельсы потом сделаем? Мы еще минут 15 обсуждаем детали следующего контакта, и затем блик исчезает в голубом свечении. Вжух, будто его и не было. Только остается чуть перемявшееся сиденье кресла. Катя задумалась, видимо, о том, что здесь услышала. А услышала она немало. Господин, у вас есть часик? Вдруг поднимает она подбородок. «Обсудить отчеты?» «Нет». В ее глазах пляшут искорки. «Я неожиданно поняла, что у нас с вами очень мало времени». «До чего мало?» «До того, как вас заберут у меня». Она поднимается из-за стола и, веляющей походкой, направляется ко мне. От этой мысли мне становится неприятно. «Я пока не собираюсь жениться». «А оно так всегда». Никто не собирается. Обнимает брюнетка меня и очень грустным тоном сообщает. У нас с вами нет будущего, господин, но прошу, давайте продлим подольше это чудесное настоящее.